Глава пятая. Мальту пришлось отложить. Сначала на месяц, а потом и вовсе на неопределенный срок. Уже через неделю после того, как отпраздновали Ордынку, Федька влетел в чертановскую квартиру, чмокнул открывшую ему дверьнину и объявил. «Пруха покатил рыжий. Заказ, что ли, новый?» — поинтересовался Георгий. «А чего так безрадостно?» — удивился Казинав. «Или ты заказы гроздями с деревьев снимаешь?» «Да нет». По-прежнему без энтузиазма промямлил Георгий. Ну, я думал, пусть лошадь думает. У нее голова большая, сказал Федька. А нам надо птицу счастья хватать, пока не улетела. Тащи не крюмки. Нет, подожди, я сам возьму, а полосну хоть. Пожрать есть у вас, а то я принес. Через пять минут он вкатил в комнату резной деревянный столик на колесиках, свой же подарок на новоселье. По ассортименту закусок было понятно что Федька совершил щедрый набег на супермаркет. Краснела и чернела икра, прозрачно олело копченое мясо, фрукты на пирожных выглядели так, словно их только что сорвали с дерева. Нинка уселся на пол в любимой своей позе, ноги по-турецки, и, ожидающе взглянул на Федьку. «Кушай, Нино, набирай объем, сексуальный будешь», — разрешил тот. «А мы с твоим властителем пока перетрем кое-что». Ей так сексуальный некуда, — отбрила Нинка. С властителем он, видишь ли. — А с кем? — усмехнулся Казинав. — Или скажешь, у вас деловое партнерство? Ладно, пиратка, не злись. дивчина ты вообще гарна. При тебе только домработницу надо держать, а лучше двух. Вот заработает твой Жорик кучу бабок. И, не обращая больше на нее внимания, он обернулся к Георгию. — Есть заказ. Дарю, владей. Есть клиент, и есть под него квартирка в Николо-Песковском переулке. Знаешь, маленький такой переулочек, в полтора дома, между Старым и Новым Арбатом. В Ахтанговское училище рядом, актрисульки стаями бегают, подмигнул он и ущипнул сердито фыркнувшую Нинку. В квартирке всего две семьи, мамаши одинокие с детьми-малолетками, сестры, кажется, но, видно, так друг друга достали по-родственному, что по разным краям Москвы хотят разбежаться. Подробности на месте узнаешь. Можешь хоть завтра идти. И вот еще что, Рыжий. Казинав внимательно взглянул на него. Ты молчишь, а зря. Давно пора бы тебе высказаться. Заказчикам я сведу. За это процент мне заплатишь. А дальше твоя работа, твоя и прибыль. Я тебе не акула капитализма, чтобы ты на меня всю жизнь пахал. Если бы не эти последние слова... Георгий, пожалуй, готов был бы и отказаться от Федькиного предложения. Настроение у него сейчас было такое, что работа и вправду была не в кайф, как верно подметил однажды Нинка. Но когда Федька так честно высказал то, что он давно уже понял... Окунувшись в маклерскую деятельность, Георгий быстро догадался, что разница между теми деньгами, что платит заказчик, и теми, что фактически тратятся на расселение может быть гораздо более внушительной, чем стоимость чертановской квартиры, которой Федька расплатился с ним за работу пардынской коммуналки. Среди маклеров были роскошные девочки с глазами-пуговицами, которые ничего не понимали ни в каких документах и никого не умели расселять, но зато умели найти денежных заказчиков, вероятно, среди тех, кого обслуживали в качестве элитных проституток. Эти девочки нанимали негров, и те за смешные деньги... Выполняли за них черную работу по расселению. Георгию совсем не хотелось быть при Федьке таким негром, но сам-то он денежных клиентов не знал, поэтому он посмотрел на друга с благодарностью. — И с огоньком, рыжий, с огоньком! — ответил на его взгляд Казинав. А то что-то глаз у тебя не горит. А работа-то для подвижных мозгов интересная, или ты лучше имеешь? — прищурился он. — Лучше не имею, — вздохнул Георгий. «Спасибо, Федот. То-то», — усмехнулся Казинав. «Эх, дурная твоя башка рыжая. Да забыть же пора все это. Ты не въехал еще, что ли?» «Кино. Какое теперь кино?» «Федька, как всегда, был прав. Где он, этот мир, который описывают огненными чертами? Существует ли он вообще?» «Ну, голубки, прощавайте. Федька встал с матраса, отряхнул штаны от нацеплявшихся на них подушечных перьев. — Нет, Нинок, не в водке больше не буду. — Нажрусь. А машина что, автопилот поведет? — Слушай, — вдруг заметил он, обернувшись, — а что это за произведение искусства у вас тут висит? Казинав впервые увидел картину, висевшую на облезлой стене над матрасом. Да Георгий повесил и только вчера, когда, наконец, разобрал коробки со своими книгами и вещами. Это был тот самый портрет... Которое на прощание подарила ему Марфа. Нинка, кажется, тоже заметила картину только сейчас, вместе с Федькой. В ней вообще не было ни капли того внимания ко всему внешнему, той цепкой приметливости, которая, как замечал Георгий, и составляет женскую сущность. Она обращала внимание только на него, и даже не на него, то есть не на то, что на нем надето, или что он читает и говорит, а только на то, хорошо ему или плохо, какое у него настроение, хочет он ее или нет. Он не понимал, нравится ему это, но Георгий, как и Федька, тоже не слишком верил во всякие энергетические штучки, но он с самого начала заметил, пять минут, проведенные с безоглядной Ниной, наполняют его силой на целый день. Привстав на цыпочки, Казинав разглядывал картину. «Ух, ну нифига себе!» — вдруг воскликнул он и повернулся к Нинке. «Твоя картинка, что ли?» «Это мне Марфа подарила», — объяснил Георгий, «когда в Англию уезжала. На память». «Не слабый такой подарочек», — расхохотался Федька. «А ты еще удивлялся, чего это на тебя Мария Самойловна волком смотрит?» «Да ты знаешь, сколько такая картинка стоит?» «Это ж Зверев, не видишь, что ли?» «Вон, подписано». «Кто такой Зверев?» Георгий слышал от студентов художественного факультета знал, что художник он был сумасшедший и гениальный, что раздавал свои картины собутыльником, да и просто всем, у кого хватало наглости попросить, и что несколько лет назад он умер в психушке. Картина действительно была подписана инициалами А.З., но Георгий только теперь обратил на них внимание. — А ничего, похоже, морфутка. — Да, рыжий, ишь, как тебя девушки любят, а может, еще назад попросят. — подмигнул Федька. — Вернется, будет повод встретиться. Ты бы ее лучше продал за хорошие баксы, — посоветовал он. — Хоть мебель бы и купил приличную. А то спите на матрасе, как молодожены в двенадцати стульях. Ладно, это дело хозяйское. Пошел я, Жорик. — Погоди, я тебя хоть до машины провожу. Георгий надевав в прихожей кроссовки. — А то я, знаешь, уже и забыл, когда выходил дальше мусоропровода. Пройдусь немного. Это он сказал у нине но она почему-то не отреагировала на его слова, не выразила желания прогуляться тоже, не попросила купить сигарет. Она даже не обернулась, когда Георгий вышел из квартиры, так и сидела по-турецки на полу, глядя перед собою прищуренными глазами. Когда он вернулся, в квартире было темно. «Ты и спать легла, что ли?» — удивленно спросил Георгий еще с порога. «Рано же». Да и проснулись, черт знает во сколько. — Нин! — позвал он уже почти встревоженно. — Ты где? Он не сразу разглядел ее в темноте. Нина стояла в дальнем углу длинной комнаты у окна, и глаза ее темно блестели от лунного света. Она молчала и была совершенно неподвижна, как статуя на могиле. Георгий нащупал выключатель, вспыхнула голая яркая лампочка — и тут же он понял, почему не намолчит и что произошло. Комната напоминала поле битвы. Нет, никто не сокрушил мебели, и посуду. Да у них и мебели почти не было, а посуда и так вся была с трещинами и отбитыми краями. Но отчетливое ощущение чего-то яростного, непотребного, отчаянного создавалось сразу, в первое же мгновение. Картина, волшебный акварель — Марфин детский портрет лежала на полу посередине комнаты. То есть это уже была не картина, а только обрывки плотной бумаги, обломки рамы, осколки стекла. Нина смотрела на все это таким взглядом, как будто перед ней был труп чудовища, который хотела, но не успела вцепиться ей в горло. — Ты... — Это... — Это ты? — мгновенно пересохшими губами прошептал Георгий. — Ты что? — Он присел на корточки, осторожно, как к мертвому телу, прикоснулся к обрывкам. Потом поднял с пола самый большой, размером с пол ладони, на котором угадывалась нежная девичья улыбка. Георгий вдруг вспомнил, как в тот вечер, когда Марфа подарила ему портрет, он долго всматривался в эту нарисованную улыбку и не мог понять, как же художнику удалось всего несколькими линиями передать все, что было в Марфе. Насмешку, беззащитность, ум, скрытую наивность, и вот теперь всего этого не было, и уже ничего нельзя было поделать. И тут он почувствовал, как что-то страшное, неостановимое, совершенно неуправляемое ни разумом его, ни даже чувствами, рождается у него в груди и словно набухает, становится все больше, все ярче и болезненнее, и начинает разрывать его изнутри он не понимал, что это такое. Жалость к так бессмысленно и неожиданно исчезнувшему явлению человеческого духа, каким была эта картина, или просто жалость к воспоминанию о Марфе, или что-то вообще необъяснимое. Все было для него сейчас необъяснимо, ничего он не хотел и не мог объяснять. Георгий медленно выпрямился во весь рост и сделал шаг к Нине, по-прежнему неподвижно стоявшей в углу. То есть, Кажется, он даже не осознавал, что идет именно к ней, и уж точно не осознавал, зачем идет. Он видел только ее блестящие в темноте глаза. В них не было ни страха, ни сожаления, одно лишь яростное отчаяние. И это разрушительное отчаяние било ему в глаза, как ослепительный свет. Оно не то что раздражало, а не было такого слова, которое могло бы назвать охватившее его, страшное в своей неостановимости чувство. Георгий не помнил, как поднял руку, выронив клочок бумаги с изуродованной девичьей улыбкой, как качнулся вперед, он почувствовал только, что ладонь его словно отделилась от руки и наткнулась на что-то горячее, совершенно раскаленное, на Нинину щеку. И тут же все кончилось, медленно погас тот ужасный мучительный свет, который ослепил его секунду назад. Погас полыхавший в груди огонь, и только ладонь горела, как будто он коснулся не живой человеческой щеки, а железной дверцы топящейся печки. Ничего больше не видя, ничего не сознавая, с пустой иголкой головой Георгий выбежал из квартиры. Он шел по улице так стремительно, как можно идти только без цели. Сначала плутал и по тусклым дворам, между одинаковыми многоэтажными домами. Потом вышел на какой-то пустырь, освещенный только лунным светом. В этом серебряном мертвенном свете его огромная фигура казалась страшной в своем отчаянном одиночестве. На деревьях уже появились первые почки, казавшиеся прозрачными, как большие капли воды. И так странно смотрелись при этом гулые деревья, стояли, словно обрызганные огромными зелеными каплями. Георгий видел все это так ясно, как будто шли последние минуты его жизни. Те самые минуты, в которые зрение вдруг обостряется до боли. Он и жил сейчас именно с таким чувством, что проходят последние минуты его жизни. То, что он сделал, не позволяло ему жить иначе. Он видел это с самого детства много раз. Нет, не в своей семье. Отец погиб и когда Георгий был совсем ребенком, он его почти не помнил, а потому, что рассказывала мать, представлял отца огромным добрым человеком, который просто дышал великодушием и какой-то особенной широкой силой. И почему ему было матери в этом не верить? Но вокруг, но во всей жизни, которую он видел с самого рождения, он видел совсем другое. Ударить женщину – это было совершенно обычно, хотя и осуждаемой соседской молвой. Катькин-то допился до чертей, опять по двору ее вчера гонял. Но мало ли что было осуждаемо молвой. Все равно оно, осуждаемое, было частью этой самой молвы, частью той жизни, в которой Георгий вырос и от которой оторвался как листок от ветки. Да тут же вспомнился и колька Баканов. Он точно знал, что сам не сделает этого никогда» это даже не знание было. Он не размышлял о том, может ли ударить женщину, ему и в голову не приходило об этом размышлять. Это было так же невозможно для него, как без рассуждений невозможно и противоестественно было бы для него убить птицу или отнять хлеб у калеки. И вот теперь он сделал что-то невозможное, идущее против всего его естества. Ему казалось, что жизнь его — должна немедленно прекратиться. И он даже чувствовал что-то похожее на удивление. Почему же она не прекратилась сразу, в ту же секунду, когда он коснулся ладонью раскаленной Нинкиной щеки? Посреди пустыря были свалены бетонные глыбы с торчащими кусками арматуры. Георгий сел на одну из этих глыб, приложил руку к холодному и мокрому, дождь что ли, железу. Это не помогло. Ладонь горела по-прежнему, словно обожженная. Ему не стало легче, но прикосновение к холодному металлу оказало другое, совсем неожиданное воздействие. А она-то, сам весь похолодев, вдруг подумал Георгий, что же она делает сейчас. Он жил с Ниной полгода и ни разу за все это время не задумался о том, что она делает в одиночестве когда его нет дома совсем, или когда он спит, или читает, или занимается еще чем-нибудь без нее. Наверное, он чувствовал, что Нина просто пережидает это время. Причем пережидает так, как будто впадает в литургию. Ей даже в голову не приходило чем-нибудь занять эти часы и минуты, чтобы они хоть прошли быстрее, что ли. Конечно, это было именно так. Возвращаясь домой Георгий видел, что Нина не убирала, не стирала, не готовила, только ждала его. Вполне возможно, она все это время сидела посреди комнаты, курила и смотрела на дверь. Даже мелкую, для него совсем неважную домашнюю работу, которую он легко делал сам, даже эту работу она могла делать только когда он был рядом. Тогда она и готовила что-то не вполне съедобное, и стирала, складывая вместе белые цветные вещи, и превращая их в линялую пятнистую массу, и даже убирала, поднимая веником пыль. Но что она делала теперь, после того, что случилось? Едва появившись, эта мысль мгновенно сделалась такой острой и всеобъемлющей, что ни для чего другого места уже не осталось, ни в голове, ни в душе. Георгий вскочил с холодного бетона, и все быстрее шаг, на ходу соображая, куда он забрел и как теперь вернуться обратно, Пошел к своему дому. Ключ. Всю дорогу лихорадочно вертелось у него в голове. Ключ, кажется, забыл. Как дверь открою? И тут же ему становилось еще страшнее от того, что он сразу подумал именно об этом. Ведь ключ мог и не понадобиться. Нина вполне могла открыть ему дверь. Почему же он подумал о другом? И почему с такой уверенностью? Дверь в квартиру была приоткрыта. И в этом был такой могильный ужас что у Георгия руки задрожали, когда он распахнул дверь пошире, чтобы войти. Он сразу почувствовал, как тянет по полу сквозняком, и влетел в комнату с одной только мыслью в голове. Если это дрожание и биение вообще можно было назвать мыслью, так и есть, так и есть. Нина стояла у открытого окна, взявшись рукой за раму, с которой клочьями свисала отклеившаяся бумага. Услышав его шаги, она обернулась так резко, что ударилась плечом и локтем об открытую оконную створку. Стекло жалобно звякнуло и пошло трещинами. Большой остроугольный кусок упал на пол, чуть не воткнувшись Нине ни в ногу. Георгий шагнул к ней и отодвинул ее от падающего стекла. Все это произошло так быстро, что вот именно уместилось секунды, за которой бьется и падает на пол стекло. Ещё быстрее, чем она упала, Георгий прижал Нину к себе. Он стоял не дыша, чувствуя, что ещё мгновение, и заплачет, то ли от стыда, то ли от облегчения. Всё-таки пришёл на минуту раньше, всё-таки успел. Нина тоже замерла совсем. Георгий не чувствовал даже того горячего пятна от её дыхания на своей груди, которое чувствовал всегда, когда обнимал её. Он первый нарушил молчание. «Нин!» Шепнул он прямо в ее склоненную голову, спутанные темные волосы. «Нина, я... Прости ты меня, а?» Она вздрогнула и, не поднимая глаз, еще крепче прижалась к нему. «Сам не знаю, что со мной случилось. Сердце зашлось. Я и не думал, чтобы так, что могу так». Он понимал, что говорит какие-то глупости. Глупее было бы, наверное, только спросить, что он может сделать, чтобы ее развеселить или пообещать красивый подарочек. Во всем был стыд, неизбывный стыд, и никуда от этого стыда было теперь не деться. Вдруг Нина быстро вскинула руки ему на плечи и проговорила, торопливо, сбивчиво, словно задыхаясь, «Не говори, не говори. Я думала никогда уже. Я бы не жила. Да хоть бы и убил. Что хочешь делать только...» Наверное, она хотела его успокоить, но эти ее слова только увеличивали стыд. Георгий чувствовал, что совесть его становится такой же раскаленной, как ладонь. И болит так же, просто физически болит. «Перестань, Нина, не надо, перестань», — попросил он. «Ну что ты говоришь, сама подумай». «А что такого?» Она, наконец, подняла на него глаза, блестящие, как у больной в горячке. «Я же знала, что так будет. Я думала, что еще хуже будет. Но все равно я не могла. Я бы ее по-настоящему. Так же». — А не только что портрет. — И зачем он сказал, что ты с ней еще встретишься? Он пошутил. Георгий провел рукой по Нинкиной голове, как будто успокаивая ребенка. — Не собираюсь я с ней встречаться. С чего ты взяла? — Я без тебя умру, — шмыгнув носом, сказала она. В ее голосе не было ни угрозы, ни тем более кокетства, только глубокая убежденность в том, что иначе и быть не может. — Еще чего, — улыбнулся Георгий. Нашла о чем думать. «Дай-ка я свет включу, посмотрю на тебя». Он и без света видел на Нинкиной бледной щеке красное пятно, след от своей ладони. Видеть его было мучительно, а не видеть невозможно. Наклонившись, он осторожно поцеловал это невыносимое пятно. «Чтоб не болело?» — улыбнулась Нина. «Помнишь, спину целовал? От пружин?» Я тогда подумала. «Да за такое!» и кожу всю сама с себя сдерешь, не заметишь. А сегодня с той ночи год. Знаешь? Да. Он включил свет, стараясь не смотреть на пол, на обрывки Марфиного портрета. Да, кажется, год. Быстро пролетел. Я уберу, уберу, торопливо проговорил Нинка. У мамаши реставратор есть знакомый. Можно ему отдать. Только чтобы потом продать. Совсем продать. Ночь уже, Нин. Давай спать ляжем. — сказал Георгий. — Завтра работа опять. Кончилась лафа. Если это лафа была. Замок только прикручу. С болтами же вырвал. Дверь не закрывается. Он не спал еще долго после того, как починил дверной замок и, встряхнув постель от попавших на нее осколков, растянулся на скрипучем матрасе. нинка тоже не спала, но лежала тихо, даже не пытаясь растеребить его, как всегда это делала, прикасаясь своими нервными, возбуждающими пальцами к самым чувствительным точкам его тела, которые она находила безошибочно. Если бы она не сказала, что ровно год прошел с их первой встречи, Георгий, конечно, об этом не вспомнил бы, а теперь он невольно думал только об этом, то есть даже не о самой встрече с Ниной, а обо всей той ночи, которую помнил до пронзительности ясно, как летел по улице задыхаясь от полного, чуть не до слез, счастья, как ни касался ногами земли, и еле сдерживался, чтобы во весь голос не прокричать счастливые в своей бессмысленности слова «Я все могу, я добьюсь всего, чего хочу, она моя, и эта жизнь, и этот город, и все-все-все». Он не хотел об этом думать, но не думать было невозможно. О том, что прошел всего год, а счастья нет, И жаль даже не этого, а того, что исчезло ощущение полноты жизни, когда казалось, что все ему подвластно, что всего он добьется, если захочет. Он понимал, что в ту ночь это ощущение возникло не само по себе, а от того, что он был женщиной, которая хотела его, хотела вся, беззаветно и безоглядно, и хотела именно его всего, ничего в нем не разделяя и не выбирая. И вот теперь И женщина была та же, и хотела она его по-прежнему, если не больше, а он чувствовал себя пустым, как вычерпанный колодец. И неужели навсегда?»